Сэндитон. Глава первая. Джентльмен и леди путешествовали из Тонбриджа в направлении той части Сассекского побережья, которая расположена между Гастингсом и Избурном. Дело вынудило их свернуть с тракта на почти непроезжий просёлок. На крутом подъёме, слагавшемся наполовину из камней, наполовину из песка, Карета опрокинулась. Случилось это сразу же за единственным господским домом вблизи проселка. И кучер, едва не указали ему, куда ехать, немедля предположил, что нужно им именно туда, и сердито насупился, когда был вынужден проехать мимо. Он без конца ворчал и пожимал плечами, и жалел своих лошадок, И нахлёстывал их с горячностью, возбудивший бы невольное подозрение, а не опрокинул ли он карету нарочно, тем более, что она не принадлежала его хозяину. Если бы дорога не стала ещё хуже, едва указанный дом остался позади, и кучер с умным видом знатока объявил, что дальше никакие колёса не справятся, кроме тележных». Падение кареты оказалось менее сокрушительным, чем могло быть, так как лошади брели шагом, а проселок был узким. И когда джентльмен выкарабкался наружу, а затем помог выбраться своей спутнице, и он, и она вначале, казалось, отделались потрясением и несколькими синяками. Однако затем выяснилось, что джентльмен вывихнул ступню И ощутив это, через минуту другую был вынужден прервать выговор кучеру и поздравления своей супруге и себе. Не в силах более стоять, он опустился на откос. Что-то тут не так, сказал он, прижимая ладонь к ладышке. Но ничего, моя дорогая, с улыбкой подняв на неё глаза. Это не могло произойти в лучшем месте, знаете ли. Добро из худо, пожалуй, лучшее, чего можно пожелать. «Скоро нам придут на помощь! Вон там, думается, я найду излечение!» И он указал на виднеющееся на некотором расстоянии за деревьями коттедж, романтично расположенный на лесном холме. «Ведь, конечно же, это то самое место!» Его супруга горячо надеялась, что он не ошибается. Она стояла в вне себя от ужаса и тревоги, не способная что-нибудь сделать или посоветовать, но затем почувствовала первое истинное облегчение, увидев несколько человек, поспешающих им на помощь. Опрокинувшуюся карету заметили слуга, примыкающего к дому, мимо которого они проехали, и к ним направлялся крепкий, красивый мужчина, несомненно джентльмен, который в этот час был среди своих костцов, и трое-четверо наиболее сильных из них, которых он позвал с собой, не говоря уж об остальных работниках, а также о женщинах и детях, следовавших за ними в отдалении. Мистер Хейвуд, так звали владельца поместья, поздоровался очень учтиво, весьма озабоченный случившимся с ними, но и несколько удивленный, что кто-то рискнул поехать по такой дороге в карете. Он предложил им всемирную помощь. Его любезные предложения были приняты с благодарностью, и пока двое костцов помогали кучеру поднять карету, Путешественник сказал, «Вы чрезвычайно любезны, сэр, и я ловлю вас на слове. Моя нога, надеюсь, повреждена несерьёзно, однако в подобных случаях всегда разумно, безотлагательно заручиться мнением хирурга, а поскольку дорога в настоящее время не позволяет мне добраться до его дома самому, я буду глубоко признателен вам, если вы пошлёте кого-нибудь из этих добрых людей за хирургом». «За хирургом, сэр?» «Боюсь, в здешних местах хирурга не найдётся. Но, полагаю, мы отлично обойдёмся без него». «Нет, сэр. Если он в отъезде, у него же есть партнёр, и он заменит его не хуже или даже лучше. Я даже предпочту его партнёра. Кто-нибудь из этих добрых людей, я уверен, может быть у него через три минуты. Мне нет нужды спрашивать, вижу ли я там его дом». Поглядел он в сторону коттеджа. Ведь, за исключением вашего собственного, мы не видели тут ни единого дома, который может быть жилищем джентльмена». Мистер Хейвуд был весьма изумлён и ответил. «Как, сэр? Неужели вы думали найти в этом коттедже хирурга? У нас в приходе нет ни хирурга, ни его партнёра, уверяю вас». «Прошу прощения, сэр», — ответил путешественник. «Сожалею, если покажется, будто я вам возражаю» но из-за размеров прихода или по какой-то иной причине вам, может быть, неизвестно...» «Погодите. Или я ошибся адресом? Разве это не Уиллингден?» «Да, сэр, это, несомненно, Уиллингден. В таком случае, сэр, я могу представить доказательство, что в вашем приходе хирург есть. Известно ли вам это или нет?» «Вот, сэр». Он извлек бумажник. Если вы окажете мне любезность взглянуть на эти объявления, которые я собственноручно вырезал из Монинг-Пост и Кентиш-Газет вчера утром в Лондоне, полагаю, вы убедитесь, что я говорю не наугад. Это объявление, сэр, о расторжении партнерства, врачебного, в вашем собственном приходе. Обширная практика, незапятнанная репутация, солидные рекомендации с целью открыть собственную практику. Тут все подробно изложено, сэр. И он протянул мистеру Хейвуду две маленькие овальные вырезки. «Сэр», — сказал мистер Хейвуд с добродушной усмешкой, «покажи вы мне всё, что газеты напечатали по всей стране за последнюю неделю, вы не убедили бы меня, будто в Уиллингдене практикует хирург. Поскольку живу тут с рождения, мальчиком и мужчиной, вот уже 57 лет, полагаю, я должен был бы знать про такого медика». По меньшей мере, посмею сказать, что практика у него никак не обширная. Хотя, конечно, если джентльмены в дорожных экипажах начнут часто сворачивать на этот проселок, хирург не прогадал бы, обзаведись он домом на вершине этого холма. Но что до коттеджа, так могу заверить вас, сэр, что хотя он на таком расстоянии и выглядит нарядным, по правде он, как и все жилища в этом приходе, «Состоит из двух половин, и что одну занимает мой пастух, а другую — три старухи». При этих словах он взял вырезки и, прочитав их, добавил. «По-моему, у меня есть объяснение, сэр. В этих краях имеются два Уиллингдена, и ваше объявление подразумевает другой, то есть Грейт Уиллингден или Уиллингден Эбботс. Он находится в семи милях отсюда, по ту сторону Беттла, в низине Уилда. А мы, сэр, с порядочной гордостью, к Уилду не относимся. «Да уж, не к низине Уилда, не сомневаюсь, сэр», — сказал путешественник шутливо. «Мы взбирались на ваш холм добрых полчаса. Что же, сэр, полагаю, вы правы, я допустил глупейший промах. Всё в такой спешке». Объявления попались мне на глаза только в последние полчаса нашего пребывания в городе среди суматохи, которая неизбежна, когда приезжаешь туда на краткий срок. Не успеваешь закончить дела, знаете ли, а карета уже у дверей. Ну и, удовлетворившись самым кратким наведением справок и обнаружив, что мы будем проезжать всего в миле двух от какого-то Уиллингдона, я удовлетворился этим. «Моя дорогая», — обратился он к жене, «Я крайне сожалею, что вверг вас в такую переделку. Но моей ноге не тревожьтесь. Она совершенно не болит, если ею не шевелить. И едва эти добрые люди сумеют поднять карету и повернуть лошадей, разумнее всего нам будет вернуться на тракт и отправиться в Хейлшем, а оттуда домой, ничего больше не предпринимая. Два часа от Хейлшема до дома, а там наше собственное лекарство». «Немножко нашего бодрящего морского воздуха скоро поставит меня на ноги. Поверьте, моя дорогая, это как раз недуг для моря. Соленый воздух и погружение приведут все в порядок. Я уже ощущаю это». Тут мистер Хейвуд вмешался самым дружественным образом, уговаривая их и думать не сметь о продолжении пути, пока лодыжка не будет осмотрена и они не подкрепятся. Он со всей сердечностью настаивал, чтобы они воспользовались его домом для того и другого. «У нас всегда большой запас, — сказал он, — всех обычных средств от растяжений и ушибов. И ручаюсь моей жене и дочерям будет большим удовольствием оказать помощь вам и вашей супруге, насколько это в их силах». Сильная боль при попытке пошевелить ступнёй Принудило путешественника признать, что немедленная помощь куда желательнее, чем он полагал в начале. И он обратился к жене с несколько иными словами. «Что же, моя дорогая, думаю, так для нас будет лучше». Вновь обернувшись к мистеру Хейвуду, он продолжил. Прежде чем мы примем ваше гостеприимство, сэр, и чтобы рассеять неблагоприятное впечатление, какое может оставить у вас моя нелепая погоня за химерой, разрешите мне представиться. Моя фамилия — Паркер. Мистер Паркер из Сэндитона. Эта дама — моя супруга, миссис Паркер. Мы едем домой из Лондона. Моё имя, быть может, хоть я и отнюдь не первый в моей семье, кто владеет землёй в приходе Сэндитон, Неизвестно на таком расстоянии от побережья, но сам Сэндитон... О Сэндитоне слышали все о наилучшем морском курорте, самом новом и расцветающем морском курорте из всех, какие существуют на берегах Сассекса, наиболее взысканным природой и обещающим быть наиболее избранным людьми. «Да, про Сэндитон я слышал», — ответил мистер Хейвуд. Каждые пять лет слышишь о том или ином местечке, возникающем у моря и входящем в моду. Просто чудо, что хотя бы половина их может заполняться. Откуда берутся люди, располагающие достаточными деньгами или временем, чтобы ездить туда? Вредные для страны, неизбежно поднимающие цены на провизию и лишающие бедняков пропитания, как, смею сказать, вы убеждаетесь, сэр. «Вовсе нет, сэр, вовсе нет!» — вскричал мистер Паркер с энтузиазмом. «Как раз наоборот, уверяю вас, распространённое убеждение, но ошибочное. Возможно, это верно по отношению к большим, разросшимся курортам вроде Брайтона или Уортинга или Истбурна, но не к такой деревушке, как Сэндитон, самые размеры которой исключают вторжение туда любых зол цивилизации» а ее разрастание, дома, сады и потребность во всем необходимом для отдыха изысканнейшего общества, слагающегося из семей самого благородного происхождения и репутации, чье присутствие всегда благо, обеспечивает беднякам работу, а также всем другим комфорт и всякие улучшения. Нет, сэр, уверяю вас, Сэндитон — не то место. Я не собираюсь выделять какое-либо место, сэр ответил мистер Хейвуд. «Я просто считаю, что наш берег чересчур ими переполнен. Но не лучше ли перенести вас?» «Наш берег чересчур переполнен», — повторил мистер Паркер. «Тут, пожалуй, мы не слишком расходимся. По меньшей мере, их более чем достаточно. Наш берег насыщен и не требует добавлений. Достаточно для любых вкусов и любых финансов» а добрые люди, старающиеся пополнить их число, на мой взгляд, нелепы до чрезвычайности и вскоре должны стать жертвами собственных ошибочных расчетов. Такое место, как Сэнди Тансайр, могу я сказать, просто требовалось, было необходимо. Его выделила сама природа, неопровержимо указала на него — прекраснейший чистейший морской бриз, как нигде на побережье, что всеми признано, великолепное купание, чудесный твердый песок, глубоководье в десяти ярдах от берега, ни ила, ни водорослей, ни осклизлых камней, не найти другого места, столь очевидно предназначенного природой курорту для недужных, в котором нуждаются тысячи, удобнейшее расстояние от Лондона, «На полную точно измеренную милю ближе Истбурна». «Только подумайте, сэр, какое благо сэкономить целую милю в конце долгой поездки!» Но Бриншор, сэр, который, пожалуй, вы имеете в виду, это прошлогодняя попытка двух-трех спекулянтов преобразовать убогая селенница, втиснутая между загнивающим болотом, унылой вересковой пустошью и постоянными наносами разлагающихся водорослей. Попытка, которая может завершиться только полным их разочарованием. Чем во имя здравого смысла может привлечь Бриншор? Самый нездоровый воздух, отвратительные дороги, омерзительнейшая на вкус вода — Ближе трёх миль от этого места невозможно надеяться на чашку приличного чая. Ну а почва до того холодная и неплодородная, что на ней и кочана капусты не вырастить. Поверьте, сэр, это точное описание Бриншера, ни в чём не преувеличенное. И если вы слышали о нём что-нибудь другое... «Сэр, я никогда прежде ничего о нём не слышал», — сказал мистер Хейвуд. Понятия не имел, что такое место существует. «Неужели?» «Вот, моя дорогая», — обернулся он к жене, «вы видите, чего стоит прославленность Бриншера? Этот джентльмен понятия не имеет, что он существует». «Поистине, сэр, мы можем приложить к Бриншеру строку поэта Купера, противопоставившего верующую крестьянку Вольтеру. Не ведала она про мир, лежащий в миле от родного дома». «Да, ради всего святого, сэр. Прилагайте к нему любые стихи, какие хотите. Но я хочу, чтобы что-то приложили к вашей ноге. И по лицу вашей супруги вижу, что она от того же мнения и считает, что не стоит более терять времени. А вот и мои девочки идут пригласить вас от своего имени и от имени своей матери». Из дома вышли три молодые барышни в сопровождении такого же числа служанок. Я уже недоумевал, как это они не заметили такой суматохи. В такой глуши, как наша, подобное случается редко. И теперь, сэр, поглядим, как лучше перенести вас в дом.